И не хочется думать, что в этом дело. Дом Горького в Соренто немногим меньше и роскошнее, а уж вид из окна понаряднее. Да и не тот калибр этого человека. Просто купить Горького не удалось бы. Тиражи и слава у него были мировые, так что почет, хоть и козырь, но вряд ли решающий. Он вернулся на родину своего родного языка и своего главного читателя, Вот естественный писательский мотив вернулся после сомнений и споров с близкими, самим собой зная, что жертвуют рискуют многим. Шел всего лишь первый год советской жизни Горького, требовалось убеждать себя в верности сделанного выбора. Глаз и ухо отсекали все то, что могло уколоть и укорить неправильностью совершенного поступка. Психологически такая избирательность восприятия объяснила, понятна. Он переступил границу государственную и иные и доказывал себе, что по ту сторону, где он теперь, все в порядке. Оттого и увидел с Секирной горы одно лишь благолепие. от того смотрел на соловки и на все большие советские соловки с птичьего полета. Да еще плакал все время от умиления. Какая уж там точность взгляда сквозь линзу слезы. Суровый лиризм этого острова, не внушая бесплодной жалости к его населению, вызывает почти мучительно напряженные желание быстрее, упорнее работать для создания новой действительности. Каково в этом болезненном самозаботе писательское словосочетание «бесплодная жалость»? Олег Волков В версте от того места, где Горький с упоением разыгрывал роль знатного туриста и пускал слезу, умиляясь людям, посвятившим себя гуманной миссии перевоспитания трудом заблудших жертв пережитков капитализма, в оттуда по прямой озверевшие надсмотрщики били наотмаш палками впряженных по восьми и десяти вгруженные долготьем сани истерзанных изможденных штрафников. Горький не захотел увидеть этих вредо временно исполняющих должность лошадей. Зато посмотрел и послушал в бывшей трапезной для богомольцев концерт с силами заключенных Расин, Звенявский, Рахманинов лянкавала. На соловках Горький обосновал привилегированность социально близких уголовников по сравнению с врагами народа. Рабочий не может относиться к правонарушителям так сурово и беспощадно, как он вынужден отнестись к своим классовым инстинктивным врагам, которых, он знает, не перевоспитаешь. И подвел итог. Мне кажется, вывод ясен. Необходимы такие лагеря, как саларки. Статус писателя в России потому и был так высок, что его спрашивали обо всем, всему лучшему в себе были обязаны книгам, как сказал тот же Горький, но время от времени, подобно Василию Розанову, возложившему именно на писателей вину, не больше, ни меньше за революцию, и спрашивали за все. того Волков не прощает и Пришвина, посетившего Соловки вслед за Горьким, лакейской стрепней перечеркнул свою репутацию честного писателя-гуманиста. Михаил Пришвин тоже поднимался на сетирку, любовался видом, Нашел метафору «остров как решето, а в окончательных выводах пошел даже дальше. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем здесь, в Соловках, устроился бы грандиозный санаторий для всего севера. В будущем доктора не станут всех посылать на южные воды и виноград, а в ту природу, в ту среду, где человеку все понятно, близко и мило. Доктора сами решали, кого куда посылать. Как раз в те времена, когда замечтался Пришвин, комиссия ГПУ проверяла на Соловках деятельность, надзор состава и медперсонала. Одного неумершего доктор пелюхин направил в могилу, но покойник начал как бы вылезать из могилы, а санитары сказали, что доктор лучше знает, жив ты или умер. Командировка Голгофа В Соловецком лагере погибли тысячи. Точно подсчитать невозможно. Выжившие зэки неизменно говорят и о том, как удавалось или не удавалось уцелеть не только физически,